Так было и теперь. Близилась буря, хотя небо было ясным. Назревала молния, хотя не было туч. ила бродила по комнатам притихшего летнего дома. В любой миг с неба может пасть молния, и будет раскат грома, клуб дыма, безмолвие, шаги на дорожке, стук в хрустальную дверь, и она стрелой метнется навстречу. Сумасшедшая Ила